Глава 20. «Вы уверены, что она придет?» Таркер достал из кармана пиджака круглые часы на цепочке и открыл латунную крышку. «Более чем». Если верить письменным наблюдениям Хлои, леди Атвуд два раза подряд выбирала именно этот час. Видимо, рассчитывала, что ей никто не помешает изучать... интерьер моего кабинета. Я понимающе кивнула. Ни для кого не было секретом, что перед ужином Таркер любил пронестись по окрестностям поместья на своем гнедом жеребце. Слуги в это время обычно тоже заняты. Хлопоты на кухне достигают своего пика. Так что леди Атвуд действительно могла беспрепятственно проникнуть в кабинет и также покинуть его. Хорошо, тогда подождем еще немного. Я старалась не встречаться взглядом с Таркером. Мы не обсуждали с ним вчерашний поцелуй и, признаться, я не была уверена, что он его вообще помнит. Вероятнее всего, его импульсивный поступок был следствием лихорадки, а не всплеском внезапно проснувшихся чувств. Во всяком случае, я пришла именно к такому выводу и старалась не обращать внимания на грызущий меня червячок разочарования. Ну ладно, не червячок, скорее уж настоящую анаконду, которая почти сожрала меня со всеми потрохами. Пожалуй, можно наконец честно признать, что мне действительно нравился Таркер. Она красивая. Я как раз вставала с кресла, когда услышала голос Таркера. Мысль принадлежала именно ему, а не Кошу. Хотя после инициации мне стало сложнее различать их. «Простите?» Я рухнула обратно в кресло и мрачно посмотрела на Таркера снизу вверх. «Вы не могли бы не думать о внешности леди Атвуд в такой ответственный момент? Знаете ли, это сбивает с толку?» «Нет, ну какая наглость! И суток не прошло с нашего поцелуя. У меня, может, душевная травма теперь будет». Кошка хотнул, а Таркер усмехнулся. «Значит, вы начали цеплять и мои мысли?» «Забавно». Я надулась. «Не вижу в этом ничего смешного». Таркер протянул мне ладонь, помогая подняться. Его горячие и сухие пальцы соприкоснулись с моими, послав по телу волну сладкого трепета. «Ирония в том, что теперь и я могу слышать ваши мысли». Хорошо, что его рука сжимала мою, иначе бы я точно рухнула в кресло. Снова. Вот как... Пробормотала я. Щеки потеплели. Уверена, меня залил румянец на пол лица, не меньше. И многое ли вы успели подслушать? Уголок его губ дернулся вверх, обозначая улыбку. От его внимания не укрылась та полная неодобрение интонация, которой я выделила последнее слово. Не волнуйтесь. До меня лишь иногда доносятся отголоски ваших мыслей. Я выдохнула с облегчением, напрочь забыв о том, что все еще не отпустила его ладонь. Слава богу!» Таркер заинтересованно приподнял бровь. «Ваша реакция довольно неоднозначна», — заметил он. Я опустила взгляд и свободной рукой нервно оправила строгий жакет, который надевала из-за сегодняшнего урока музыки. Игра на фортепьяно явно не стоила моих усилий. Инструмент отказывался выдавать что-то приличное. Видимо, память тела срабатывала не всегда. Ну, или ее блокировал жакет? Он мне сразу не понравился. Представьте, если бы мы постоянно слышали мысли друг друга. Да так же с ума сойти можно? Почему? Я растерялась от такого вопроса и честно выпалила в ответ. Излишняя откровенность всегда приводит к размолвкам и обидам. Таркер отпустил меня и, сделав шаг назад, задумчиво оперся на письменный стол за своей спиной. «Мой опыт говорит об обратном», после паузы сказал он, смотря прямо мне в лицо. Я насторожилась, не совсем понимая, к чему он клонит. А затем до меня дошло. «Вы имеете в виду ваш брак?» осторожно предположила я и получила в ответ сухой кивок. Моя жена была леди в истинном значении этого слова. Он сложил руки на груди и посмотрел куда-то в сторону. Мельком я подумала, что после инициации его движения стали более раскованными. В них не чувствовалось выверенной веками чопорности и раздражающей неспешности. Она никогда не жаловалась, не делилась переживаниями и с достоинством принимала все удары судьбы, в том числе и такого мужа, как я. Признание упало в тишину кабинета, как тяжелый камень, и я застыла, толком не зная, как реагировать, посочувствовать, сменить тему, проигнорировать, Сердце забилось как бешеное. До этого момента мать близнецов, бывшая жена Таркера, казалась чем-то эфемерным. То есть я, конечно, понимала, что она действительно существовала, но никогда не задавалась вопросом, что же с ней случилось, а заодно, как они с Таркером жили и любили ли друг друга. Признаться, второй вопрос интересовал меня сейчас даже сильнее, чем первый. За мной все еще стояло кресло, но я не стала снова опускаться в него. Вместо этого я обошла его и облокотилась на высокую мягкую спинку. Наши с Таркером взгляды снова встретились. Он усмехнулся, оценив мой маневр. «Так себе барьер!» — вклинился Кош. «Она любила вас?» — тихо спросила я. Таркер совершенно не аристократично передернул плечами. «Я так и не понял этого. А теперь уже и не узнаю. Ее жизнь унесла эпидемия холеры, внезапно вспыхнувшая в поместье ее родни, у которой она гостила». К счастью, дети не заразились. Драконья кровь в жилах уберегла их от болезни. Но Лидии так не повезло. «Мне очень жаль», — пробормотала я. Почему-то перед глазами возникли мордашки Томаса и Хлои. Какие бы ни были отношения между супругами, дети всегда любят своих родителей. Я вспомнила собственное тоскливое детство и с трудом вернулась к разговору. В горле намертво застыл огромный ком. По иронии судьбы, спустя всего пару лет появилась вакцина от холеры. Продолжил Таркер. Не представляете, что я испытал, когда узнал о ней. Понимаю. С сочувствием откликнулась я. Повисла долгая пауза. Я не знала, что можно еще сказать. И вместе с тем отчаянно желала как-то облегчить боль Таркера, которую почувствовала сквозь неуютное молчание. Она напоминала застаревшую, зарубцевавшуюся сюрану, ноющую во время плохой погоды. Закусив губу, я лихорадочно искала возможность пошутить, разрядить обстановку, но вместо этого вдруг спросила «А вы любили ее?» Таркер поднял на меня взгляд, и у меня перехватило дыхание от накала чувств, что бушевали в его душе и нашли отражение в его глазах. «Да», просто, — просто сказал он. Я кивнула, принимая такой ответ. Странно, но меня не уколола ревность или обида. Я всегда понимала, что Таркер — взрослый мужчина у которого, до моего внезапного и поставившего все с ног на голову появления, была своя жизнь. В конце концов, Хлоя и Томас тому подтверждение. Шансы, что детей принес аист, весьма малы. «Мне очень жаль», — снова повторила я. Эти слова от частого употребления затерлись до дыр и ничего не выражали, но я вложила в них все сопереживание, что только смогла. Кажется, Таркер это понял. Его взгляд потеплел. «Ничего». Мягко сказал он, будто успокаивая меня. Прошло уже больше пяти лет. С каждым годом становится все легче. Я задумалась. Получается, что на момент смерти матери близнецам было года два. Интересно, они помнят ее? Вряд ли. Но, наверное, какие-то смутные воспоминания у них все-таки остались. Во рту появился привкус едва заметной горечи. Я хорошо понимала, что чувствовали Хлоя и Томас. Я сама была на их месте. Я так сильно ушла в себя, что вздрогнула, когда раздался голос Таркера. «Ну а вы, Анна?» — спросил он, и от того, что он назвал меня по имени, у меня побежали мурашки по коже. «Что насчет вас?» «А что насчет меня?» — глупо переспросила я, и правда не успев сообразить, о чем он. Таркер явно немного смутился, но затем уверенно продолжил. «Если судить о том, что я смог зацепить в вашей памяти, у вас нет мужа и детей». Но, возможно, остался кто-то, по кому вы тоскуете. Я тряхнула головой, окончательно возвращаясь в реальность. Детство Хлои и Томаса, как и мое собственное, подернулось туманом и отступило во тьму, в самый дальний уголок души. Бариста, честно призналась я, очень скучая по Бариста из ближайшей к дому кофейни. Он умел варить потрясающие латы. Простите, но ваша прислуга, несмотря на все старания, и рядом с ним не стояла. Таркер потрясенно моргнул, явно переваривая и новую информацию, и незнакомые слова, а затем вдруг рассмеялся негромко и заразительно. Я фыркнула, с удовольствием отмечая, как сглаживаются его резкие черты, а в глазах появляется притягательный блеск. Таким, открытым и способным посмеяться над собой и другими, Таркер мне нравился больше. «Вы можете называть меня по имени», — заметил он и снова достал карманные часы. «Кеннетом». Я как завороженная уставилась на стрелке часов и судорожно сглотнула. Пожалуй, к чтению мыслей, пусть и поверхностному, придется привыкнуть. Не уверена, что наши отношения дошли до этой стадии. Попыталась увильнуть я. «Да?» Таркер хмыкнул и спрятал часы в карман. «А мне казалось, что после второго поцелуя они таки до них добрались. Краска бросилась мне в лицо. Он помнит. Вот же черт!» ну это как посмотреть невразумительно проблеяла я значит рассмотрим со всех сторон пообещал таркер и подмигнул мне сказать что я выпала в осадок преуменьшить мою реакцию я ошарашенно моргнула всерьез раздумывая не начались ли у меня глюки после всего что на меня обрушилось это было бы неудивительно кош негодник хвостатый твоя работа а что сразу ее я? я легко представила как эта ящерица разводит лапами и делает самое невинное выражение лица, то есть морды. Он сам просто, наконец, перестал себя сдерживать, а то вечно выглядел, будто шест проглотил. Бррр. Я бы продолжила перепалку, но голос Таркера выдернул меня в реальность. Леди Атвуд должна появиться с минуты на минуту. Он прошел мимо меня и остановился у высокого шкафа. В мою голову закрались нехорошие подозрения. «Только не говорите, что мы будем подглядывать за вашей невестой!» Я с чисто женским злорадством выделила это слово интонацией. В замочную щелку. «Хорошо, не буду», — легко согласился он и тут же пояснил. «Повторяться нет смысла, вы и так уже все сказали. Да еще с таким жаром, который мне и не снился». От моего внимания не укрылось, как при этом он едва заметно усмехнулся, и я мысленно застонала. Таркер, наконец освоивший искусство сарказма, вызывал у меня на редкость противоречивые чувства. «Ладно», — буркнула я, — «давайте сюда этот ваш шкаф. Надеюсь, там не пахнет пылью». Если только книжный, чисто джентльменским жестом Таркер распахнул передо мной дверцы и попустил вперед, а затем и сам пролез следом, заставив меня изрядно потесниться. Внутри оказалось ожидаемо темно. Свет пробивался лишь в узкую щелку, предназначенную для ключа. Тот предусмотрительно вынули и тем самым расчистили путь для шпионажа. Наверное, здесь и правда раньше выселись книги, но сейчас полки были убраны, а на их месте, как охотники в камышах, застыли мы Старкером. Его горячее дыхание обжигало мочку уха, и я невольно заерзала. Грудь Старкера соприкасалась с моей спиной, и сколько я не пыталась отодвинуться, пространство не позволяло этого сделать. Интимность обстановки действовала на нервы, И чтобы отвлечься, я спросила первое, что пришло в голову. «Вы смогли выяснить, чье задание выполняла Леди Рейс? Отца или Его Величество?» «К сожалению, да». В его голосе прозвучали горькие, тщательно скрываемые нотки. «Есть надежда, что мои источники информации недостоверны. Но всерьез на это рассчитывать я бы не стал». У меня буквально выбили землю из-под ног. Перед глазами на мгновение все закружилось, завертелось в сумасшедшей карусели отчаяние и злость, прозвучавшие в интонации Таркера, ясно намекали на правильный ответ. Мне даже не понадобилось ничего переспрашивать, хотя я все равно не удержалась. Но зачем это королю? Возможно, война для него выгоднее мира. Я сжала пальцы в кулаки, впиваясь ногтями в кожу. На языке вертелось много вопросов, а заодно и бранных слов, но я чудом промолчала. Отец Таркера предал его, сделав пешкой в своей игре, Я не представляла, что бы испытывала на его месте. Пусть между ними никогда не было теплых отношений, но так легко принести в жертву родную кровь. В памяти всплыл разговор с графом Рейсом, и с моих губ сорвался тяжкий вздох. Нет, чего-то в семейных отношениях высшего света я точно не понимала. Близость Старкера не позволила надолго упасть в философские размышления. Каждой клеточкой своего тела я чувствовала тепло, которое от него исходило и это заставляло коленки немного поддрагивать. Последний раз такое случалось со мной лет в пятнадцать. Что же со мной происходит? Вы не могли бы не дышать мне в шею? Максимально вежливо поинтересовалась я. Очень отвлекает. Прошу прощения. Не менее деликатно отозвался Таркер. Если вам станет немного легче, я тоже испытываю некий дискомфорт от того, что вы топчетесь по моим ногам. Что? Искренне возмутилась я, нечаянно вспомнив обо всех правилах этикета что успела изучить вы намекаете леди что она причиняет вам неудобства как можно с наигранной скромностью ответил он я лишь выражаю радость что сегодня вы выбрали туфлю без каблуков иначе бы я уже лишился парочки пальцев на ноге ну знаете ли я набрала в легкие побольше воздуха, но не успела развернуть полноценные военные действия таркер опередил меня к слову Когда я мысленно восхищался красотой, я имел в виду вас, а не леди Атвуд. Шах и мат. Я сдулась с легким свистящим звуком, словно шарик, и покосилась на Таркера через плечо. В темноте было сложно разобрать выражение его лица. И я смешалась, не зная, что ответить. Он говорит всерьез или шутит? После недавнего открывшегося у него дара к иронии нельзя было сказать наверняка. Я не шучу, мягко пояснил Таркер. Его губы задели мою макушку, послав по телу волну странного предвкушения. У меня перехватило дыхание, а стук собственного сердца стал отдаваться в висках. Мне совершенно нерационально захотелось продлить это мгновение. Ни темнота, ни запах пыли уже не смущали. «Оформлять будете?» — гоготнул Кош. «С вас письменное обращение, с нас все остальное». Я снова залилась краской, но ответить не успела. Раздался негромкий звук открываемой двери и легкий шорох юбок. Мы больше не были одни. В узкой щелке промелькнуло алое пламя. Платье леди Атвуд. Она медленно и осторожно, ступая по ворсу ковра, который приглушал ее шаги, подошла к столу и уверенным жестом хозяина отодвинула ящик. Ее тонкие изящные пальцы сноровисто прошлись по его содержимому, но, судя по раздраженному вздоху, не нашли ничего ценного. Интересно. «В который раз она уже заявляется сюда с обыском?» Таркер подтолкнул меня, и, следуя его молчаливому приказу, я распахнула двери шкафа. В своем воображении я гордо вышла, напугав врага коты, но в реальности скорее вывалилась из объятий шкафа, вызвав легкое удивление у леди Атвуд. «Стоять! Руки вверх!» По инерции потребовала я, но, разглядев ярко-красное платье леди Атвуд, стягивающий грудь и оставляющие плечи открытыми, быстро добавила. «А вообще-то руки можете не поднимать, мы же видим, что вы безоружны». Не хватало еще, чтобы это платье и без того державшееся на ней каким-то чудом сползло вниз. Краем глаза я заметила ухмылку Таркера, вероятно, правильно истолковавшего мою заминку. «Леди Атвуд», — проговорил он, — «какой приятный сюрприз. Правда, я не припомню, чтобы приглашал вас к себе». Двигаясь мягко с кошачьей грацией, он приблизился к письменному столу. На кончиках его пальцев поигрывали искры пламени. Они падали на ковер, но тут же исчезали, не успев причинить вреда. Мне оставалось только захлопнуть двери шкафа и мрачной тенью последовать за Таркером. Наверное, нет смысла лгать, что я бронила здесь пудреницу. Леди Атвуд устроилась в кресле, в котором обычно сидел Таркер. Судя по ее очаровательной улыбке, она понимала, что заняла хозяйское место. «Это бы сэкономило нам время». Леди Атвуд кивнула и щелкнула замочком Редикюля, доставая портсигар. «Не возражаете?» «Нисколько», — Светский ответил Таркер. «Поинтересуйтесь об этом лучше у леди Рейс. Она тоже станет участником нашего разговора». Он подошел к окну и приоткрыл его, позволив ворваться в комнату чистому напоенному солнцем воздуху. «А вы леди Рейс?» Леди Атвуд подняла на меня взгляд. «Не против?» «Нет». Я отошла от шкафа, и, наплевав на все правила приличия, опустилась на подлокотник кресла, прямо напротив невесты Таркера. Она усмехнулась и неимоверно изящным движением щелкнула портсигаром, выуживая тонкую дамскую сигарету. Я так и думала. С ее пальцев сорвался сноп искр, и она закурила. Удобно? Никакая зажигалка не нужна. Вы не похожи на Ханжу, леди Рейс? Понятия не имею, почему вас все считают таковой. Она выпустила изо рта накрашенного помадой тонкую струйку дыма, а я предпочла промолчать. Пожалуй, не самое лучшее время, чтобы делиться с кем-то своей тайной. Судя по взгляду, который Таркер бросил на свою невесту, он разделял мою точку зрения целиком и полностью. «Что вы искали, леди Атвуд?» — сухо спросил он. «Я надеюсь, вы ответите правду, и мне не придется обращаться к ментальной магии. На себе я ее не испытывал, но, говорят, это несколько неприятно». Леди Атвуд покосилась на него с интересом и расслабленно закинула ногу на ногу. Нет, она точно не та глупенькая наивная особа, которой прикидывалась все это время. В ее словах, жестах, взглядах сквозила уверенность и четкое понимание того, чего она хочет и как этого добиться. Такая женщина пойдет по головам, если понадобится. Впрочем, она же потом искренне оплачет своих врагов. Как говорится, ничего личного. Жизнь заставила. «А вы изменились, лорд Таркер», — заметила она и глубоко затянулась. На кончике сигареты быстро проступил пепел. «Интересно, что послужило тому причиной?» «Полагаю, вопрос риторический, не так ли?» — произнес Таркер и чуть отступил от окна. В его позе чувствовалась обманчивая лень хищника, задумчиво присматривающегося к зайцу. Стоит ли тот его усилий? «Так что вы выбираете? Честность или ментальную магию?» Леди Атвуд покачала головой. Она явно не привыкла к роли жертвы и сейчас собиралась поменяться местами. «Хочет того хищник или нет?» «Вы так уверены в своих силах?» — спросила она, будто провоцируя. «Вы полукровка, а я истинная драконица. Неужели, думаете, сможете отдать мне приказ?» Таркер вдруг нехорошо как-то незнакомо осклабился. Я впервые увидела, что он может быть по-настоящему опасным и вздрогнула, отводя глаза. Слишком непривычно. «Вот и проверим», — вкрадчиво пообещал он и навис над столом. Леди Атвуд ненадолго растерялась, уловив реальную угрозу, а затем сощурилась и всмотрелась в заострившееся лицо Таркера. Ее глаза распахнулись, а зрачки потрясенно расширились. «Не может быть!» — ахнула она и склонила голову на один бок, затем на другой, словно изучая что-то. Ее взгляд не отрывался от Таркера. «Ваш магический потенциал и правда существенно вырос. Разве это возможно?» «Как видите, возможно». С ее сигареты на стол падал серый пепел, но ни Таркера, ни ее само это не волновало. А вот я невольно посочувствовала горничной, которой придется убирать этот беспорядок. «Пожалуй, аристократки из меня не выйдет». «А что за золотые нити, питающие вашу ауру?» — пробормотала леди Атвуд. «Неясно, куда они ведут». Таркер вскинул руку, намереваясь не то призвать магию, не то просто пригрозить. Но леди Атвуд уже все поняла. Моргнув, она перевела взгляд на меня. Ее рот удивленно приоткрылся. Сигарета не выпала из него лишь каким-то чудом. «Ведьма?» — прошептала она и с уважением посмотрела на Таркера. «Недурной ход. Очень недурной». «Жаль, что я не успела». Я нахмурилась и впервые с начала этого странного разговора подала голос. «Не успели что?» Леди Атвуд затушила полуистлевшую сигарету о портсигар, с виду золотой и безумно дорогой, и достала новую. «Я бы сама стала вашим фамильяром», — пояснила она после паузы. В конце концов, лорд Таркер поступил нечестно. В ее голосе неодобрение соседствовало с восхищением. «Видимо, она сама бы сделала так же». «Ведьма — огромная редкость. Вы могли бы сами выбрать себе дракона. К вам выстроилась бы целая очередь». Кош или Таркер, теперь я их путала, мысленно зарычал. Ему явно не понравилась эта идея. Леди Атвуд вздрогнула. Наверное, до нее долетели какие-то флюиды молчаливой агрессии и такого же молчаливого обещания немедленной расправы. «Вернемся к сути», — предложила она, своевременно меняя тему. «Вы хотели знать, что я делала в вашем кабинете. Я скажу откровенно». Пыталась понять, на чьей стороне вы играете. Я подалась назад и уткнулась спиной в спинку кресла. Таркер остался неподвижным. Лишь глаза блеснули опасным огнем. «Позвольте задать вам встречный вопрос», — вкратчиво протянул он. «На чьей стороне вы?» Леди Адвуд чуть поморщилась, но молчать не стала. «Мне бы хотелось ответить, что на вашей, но я не уверена» тогда чье задание вы выполняете судя по его вытянувшемуся ненадолго лицу он ожидал услышать любой ответ но не тот который последовал его высочество принца чарли единственного наследника трона и вашего брата я сама едва не рухнула с кресла выходит в игре участвует не только король но и его сын так так неожиданно я весь внимание после паузы сказал таркер «Леди Атвуд сделала новую затяжку. В ее исполнении это выглядело сексуально, и даже запах табака меня не раздражал, как обычно. Думаю, вы уже знаете, что его величество Уильям, ваш отец, на самом деле не так сильно желает мира, как говорит об этом». Таркер сжал челюсть. Его цепкий взгляд не сходил с лица леди Атвуд. Она продолжила. «Думаю, его величество пойдет на многое, чтобы заново развести огонь вражды между нашими расами». Она кивнула мне, словно извиняясь. Я рассеянно махнула рукой, мол, не стоит. Но его высочество хочет остановить безумие отца. Я ему помогаю. Она закончила это так буднично, что я невольно подзависла, ожидая пафосной концовки. Ее не последовало. Что же получается? Таркеру нужно выбрать кого-то одного. Отца или единокровного брата. Что за индийские страсти, черт возьми? Я слонов с вообще-то не заказывала. «И насколько же его высочество вам доверяет?» Таркер спросил ровно, но я уловила его беспокойство. Леди Ад вот чуть помедлила, выдыхая белый дым. «Настолько, что тайно обвенчался со мной в церкви. У меня отвисла челюсть. Вот эта женщина, сидящая прямо передо мной, все это время прикидывалась дурочкой. Если я правильно поняла, она сейчас разыгрывает козыри, пусть рискуя собственной шкурой». В конце концов, на кону стоит ее... карьера. Ведь можно считать статус жены принца и будущего короля карьерой?» «Звучит весьма интригующе», — сдержанно ответил Таркер. Он явно что-то лихорадочно прикидывал. «Я бы многое отдала, чтобы узнать, что именно». До меня не донеслись отголоски его мыслей, а кож зараза молчал. То ли спал, то ли переживал стресс, кто его разберет?» Вы могли бы услышать еще несколько интересных вещей, но не из моих уст. Занятно. Леди Атвуд вздохнула. Вторая сигарета подходила к концу. То, что я успела разузнать о вас, дает надежду на сотрудничество. Мы можем быть полезны друг другу. Ее взгляд переместился на меня. Особенно в свете последних событий. Я ощутила себя ценным товаром на рынке и гневно фыркнула. Леди Атвуд поспешно отвернулась. На ее лице промелькнула досада. Кажется, она пожалела, что сказала все настолько откровенно. «Я не могу верить вам на слово», — медленно проговорил Таркер. «Мне нужна магическая клятва», — леди Атвуд кивнула. «Понимаю. Дальше последовали какие-то магические манипуляции, детали которых проскользнули мимо меня, но суть я уловила». Леди Атвуд клялась, что говорила правду и уверяла, что ее предложение не ловушка. «Лучше, если вы увидитесь с Чарльзом сегодня», заметила она после всего этого. «Времени с каждым днем все меньше. Драконы тоже волнуются. Лэрт ведет себя странно. Создается ощущение, что мир не нужен и ему». Я вцепилась в собственную юбку, нервно разглаживая ткань. Неужели мои опасения оказались реальностью? Мне вовсе не улыбается стать свидетелем войны между людьми и драконами. Тем более, что я не определилась с тем, «К какому миру принадлежу?» «Власть Лэрда не безгранична», — проговорил Таркера. Леди Атвуд искосо взглянула на него, что-то обдумывая, а затем усмехнулась. «Так вот, зачем вам ведьма?» — протянула она. «Что ж, это может сработать, хоть и довольно рискованно». Лэрд все еще силен. «А можно не говорить загадками?» — возмутилась я. Леди Атвуд отвлеклась от изучения лица Таркера, Подозреваю, она снова оценивала его магический потенциал и хмыкнула. Она не знает, верно? Нет. Вообще-то я тоже здесь присутствую, напомнила я. Можно не говорить обо мне в третьем лице. Простите, повинилась леди Атвуд, но не особо искренне. Это было ужасно нетактично. Она покончила с сигаретой и спрятала портсигар. Думаю, мы поговорили обо всем, что нас волновало, сказала она и встала с кресла. Простите, но мне пора готовиться к ужину. Горничная не справится с платьем без моих подсказок. Видимо, Джози все-таки заложила что-то в мою голову, потому что у меня вырвалось... Разве оно уже не готово? Леди Атут кивнула. На ее губах примелькнула хитрая улыбка. Конечно. Но теперь, когда вы все знаете, я могу позволить себе сменить образ. Попрощавшись, она удалилась. Я проводила ее спину ошарашенным взглядом. Ну что ж, хотя бы в одном я оказалась права. Она действительно носила вызывающие платья не просто так. Теперь, когда маски сорваны, мне было даже интересно увидеть ее без лишней шелухи. Надеюсь, только она не станет курить за ужином. Дым вреден детям. Я обернулась к Таркеру, задумчиво изучающему пейзаж за окном. «Вы ей верите?» Она подтвердила свои слова магической клятвой. «Обойти ее невозможно». «И что же теперь?» Таркер нахмурился, но его голос прозвучал уверенно. «Мне придется навести единокровного брата. Пришло время разобраться во всем этом».